Глава пятая. Мафия тебя видит. Как в любом большом городе, в Мадрихуре была своя темная страна. Другими словами, в городе орудовала мафия. Она контролировала 75% рынков города. Остальные 25% не контролировал никто. Поэтому именно там торговля совсем не шла. В городе было 4 рынка. Центральный, рыбный, буржуазный и блошиный. Последний и не подчинялся мафии. На нем жители могли ограбить, обвесить или продать некачественные штаны с дырами. Кроме рынков, мафия управляла портом, тавернами, публичными домами, несколькими чиновниками, кондитерскими и патронировала детские дома. Под гнетом мафии бизнесмены жили и трудились счастливо, откидывая ей 10% в виде налога. В казну они платили тоже 10%. Зато жители могли быть уверены, что в кофейне их не отравят старым белковым кремом в пирожном, в порту не украдут груз, а в таверне им не дадут контрафактные напитки. Во главе мафии стоял Эдуард Король. Как он сам уверял своих подчиненных, это была его фамилия, а не кличка. Муфиози пожимали плечами и верили ему. Потому что те, кто не верил, обычно кормили рыб под причалом порта. Энди Жаба, купив газету с горячими новостями, направился к боссу который жил в красивом особняке рядом с домом губернатора, а работать предпочитал на втором этаже таверны Нога короля. На вывеске заведения была изображена странная нога в большом ботфорде, пинающая человека. Эдуард хвастался, что вывеску придумал сам. Во время меланхолии он вставал за стойку, полировал и без того блестящие хрустальные бокалы, наливал напитки, насыпал орешки и сухарики на тарелочки. Все это позволяло ему чувствовать себя ближе к народу. Таверна всегда была полна, каждый хотел, чтобы глава мафии налил ему напиток. Во время приступов флегматизма Эдуард шел рисовать. Картины у него получались отличные, пару раз завоевывали премию лучших художников, а также продавались по завышенным для таких сюжетов ценам. Рисовал он только море, во всех видах. Спокойное море, бушующее море, море в чайной кружке, море чувств, море счастья. Все картины подписывались коротко. Море Эд Марино. В настоящий момент босс мафии рисовал, так как он только что успокоился после посещения лучшего психологического кабинета Мадрихура, который принадлежал его дочери Ивет Марино. Она взяла себе псевдоним, чтобы никто не знал, что она дочь главаря. Жители города делали вид, что не знали, ведь тот, кто знал, кормил рыб под причалом. Ивет была своей девушкой, которая не желала участвовать в мафиозных делах отца, а хотела помогать людям. Ее рыжие локоны часто мелькали в детских домах, куда она приносила игрушки, где читала сказки и пела. Особенно нравились ее песни. Диапазон голоса был настолько богат, что ей удавались любые темы. Люди плакали, слушая ее пение. А она в зеленом платье, контрастирующем с ее волосами, пела о любви, о розах и шмелях, и солнце плескалось в ее зеленых глазах. Энди Жаба шел к главе мафии и боялся. Жабы его прозвали за то, что он боялся бактерий бородавок. Именно поэтому он носил перчатки. Любой контакт с другим человеком заставлял его приходить в ужас. С собой он всегда носил антисептик, несколько пачек носовых платков и лосьон для тела. А еще Энди был влюблен в Эвет, но признаться в этом не мог, потому что любовь лечет за собой поцелуи. А целоваться он не был готов, ведь от поцелуев могут появиться бактерии, поэтому любил он ее глубоко и платонически. Также Энди боялся идти к Эдуарду из-за старинного обычая целовать руки главе клана. Хуже этого обычая придумать было ничего нельзя. Кто не целовал руки главе мафии, не выказывал уважения. Тот плавает рядом с теми, кто много знает. «Господин босс, у меня отличная новость!» Энди валился в мастерскую на втором этаже ноги короля, когда Эдуард раздраженно мыл кисть. Нарисованное море рос ему категорически не нравилось. «Посмотрите газету!» Пропал сын губернатора, обещанного вознаграждения. Кто-то работает на территории без нашего ведома. Выпалил жаба, надеясь, что принесшего хорошую новость не заставит участвовать в обряде. Но Эдуард думал не так. Он протянул ему заляпанную краской правую руку, милостиво кивнул. Энди побледнел и наклонился с почтительным поцелуем. Рука пахла олифой, колбасой, которую босс ел на завтрак, а также булочкой с корицей, которая лежала на мольберте, вся в желтой и зеленой краске. После этого действия жаба достал лосьон и намазал руки. Босс прощал ему некоторые странности. «Что там с сыном губернатора?» Эдуард заинтересовался газетой. «Босс, украли сына на нашей территории. Выкуп пока не требуют, но есть вознаграждение за информацию. Я считаю, что мы должны сами найти того, кто это сделал, и наказать. Они нас не уважали. А кто нас не уважает, тот...» В этом моменте Энди заулыбался и сделал губами звук «буль-буль». «Ты нашел? Ты решай! Доложишь через сутки!» – заявил Эдуард. У него началась меланхолия. Ему хотелось пойти за стойку, погрызть орешки, пометать ножи во входную дверь. Нет, этого он себе не позволял, ведь таверна приносила неплохой доход. Иногда утром, когда все расходились, он подпирал дверь стулом и прицеливался огромным ножом, но ни разу его не кинул. В подвале таверны процветали азартные игры. Карты кидались круглосуточно. Шарик рулетки летал под руками опытного крупье. В уголке играли в мафию. считая, что это очень весело, в логове мафии играть в мафию. И именно туда направился Энди в поисках своего помощника лапы с деньгами. Или просто лапы. Тот был аналитиком. Лапа знал больше, чем библиотекарь. Имел в голове схем столько же, сколько у налогового чиновника. Но он был игроком. И именно сейчас он вычислял закономерность в том, в чем ее никогда не было. В рулетке. Лапа попал под влияние так называемой ошибки игрока, заключающейся в том, что каждый считает, если выпало красное, то дальше будет черное. Если же подряд выпадет три красных, то дальше точно будет черное. Таким образом, Лапа проиграл уже сто золотых монет и готовился поставить на кон последнюю. «Хватит просаживать деньги!» – раздался голос Энди в тот момент, когда игрок был готов поставить на зеро. «Я же давал указания не пускать его в игровой зал!» – грозно обратился он к Рупии. Тот пожал плечами, ему было все равно, кто проигрывает деньги. «У нас работа! Мне нужны твои мозги!» – пропел Энди, выводя лапу на свежий воздух. Тот прищурился, заметил, что сейчас плюс 20 градусов, ветер северо-восточный, влажность примерно 70%. Влажность он оценил, высунув язык, а направление ветра – обслюнявленным пальцем. «Читай газету!» Аналитик получил в руки мятую бумагу и углубился в чтение. Энди отвлекся, поздоровавшись с кем-то на улице. Когда он снова посмотрел на Лапу, тот заканчивал заполнять кроссворд. «Да что ты делаешь? Тут читай про похищение. Я уже всё прочитал. Про похищение сына губернатора, про цены на рис, про партию чая. Вот что я тебе скажу. Энди, срочно купи пять кораблей риса и храни пару месяцев. Обогатишься? Говорю тебе точно». Энди записал на бумагу пророчество, так как Лапа всегда был прав в своей аналитике. «И что ты скажешь про похищение?» Информации мало, но очевидно это похищение. У нас в городе работают наглые новички. Их надо найти и... Фить, тут лапа показал пальцем, как надо это сделать. Мне нужно, чтобы ты их вычислил, насупился жаба. Как можно быстрее. Тогда нам требуется профайлер, ответил аналитик. Нужно составить психологический портрет. Пойдем к Ивет, она точно поможет. Энди вздохнул. Только походу к психологу ему не хватало. А пока он подозвал мальчишку, оттирающегося рядом с ногой короля, и дал задание направить всех сорванцов на поиски сына губернатора и неизвестных бандитов, обещая награду в виде серебряной монеты за любую информацию. Мальчик кивнул и скрылся в лабиринте улиц. «Мы не можем вот так вломиться к вет, пойдем купим розы», – сказал аналитик. Он хорошо разбирался в женской психологии и знал, что с розами она их хотя бы не выставит из своего дома.